Глава восьмая Ляхов-Лалаянц явился ровно в семь. «Как граф Монте-Кристо!» — воскликнул Абрикосов, распахивая дверь и поднимая палец, приглашая послушать, как по радио пищат сигналы точного времени. «Вот, Алена, знакомься! Товарищ Ляхов-Лалаянц! Крупный руководитель, простой и скромный человек! Главначпупс товарищ Победоносиков!» усмехнулся Ляхов, кланяясь Алене. «Держи». Он протянул Абрикосову два пластиковых пакета. «Поддача и рябчики копченые. Взял в кафе охотник, тут у черемушек. Никогда не пробовал. Вот такой пробел в образовании. Будем срочно восполнять». «Давай, Валентин Савельевич, разоблачайся». Абрикосов называл его по отчеству, но на «ты». Ляхов был небольшого роста, но вполне плечистый, широкогрудый и присадистый, однако идеально сидящий темный костюм «тройка» с белой крахмальной сорочкой делал его каким-то миниатюрным, стройным и вертким, похожим на комика немого кино. Вроде Макса Линдера, только стоячего воротника с отогнутыми уголками не хватает, а так все на месте, и сверкающие туфли, и запонки, и булавка на галстуке — и особенно усы, черными острыми полукругами, лежащие на бледных щеках. А пальто... Был самый конец марта, но вдруг подморозило, и Ляхов надел зимнее пальто. Да, братцы кролики, обладатели бархатистых дубленок и волчьих полушубков. Вам остается только язык прикусить, если вы, конечно, что-нибудь понимаете про эту жизнь. Слегка мешковатое пальто из английского сукна. Первый вздох нарождающейся моды. Вторая волна протеста уже не против пиджачной скуки, а наоборот, против пестрого стандарта джинсов, курточек и адидасок. — Что, критика справа? Абрикосов повесил ляховское пальто на крюк и щелкнул по рукаву. — Оно. Приятно общаться с человеком, который все понимает с полуслова. — Хорошая квартира, — вертел головой Ляхов, пройдя в комнату. — Очень даже ничего. Мне бы такую. — Тебе? А что? Чем я хуже, собственно? — Ах, в дополнение к вышеозначенному, — подмигнул Абрикосов. — Не трави душу, змей! — захохотал Ляхов и хлопнул его по плечу. — Простите нас, Лена, старых пошляков. Пошли ребята на кухню, а то я продрог совсем. Греться, греться, греться. — Сейчас. Абрикосов, поборов в волнение, взял со стола приготовленную папку. «Валентин Савельевич, я хотел просить. Алена пишет стихи, по-моему, интересно. Мы еще никому не показывали. Валентин Савельевич, ты вообще рукописи не читаешь, я знаю». «Не чести». Ляхов взял папку Абрикосова. «Ладно». «Да, портфель в машине». «Ладно, отдашь на выходе». «И позвоните на той неделе ближе к пятнице», — обратился он к Алене. Серега даст мои координаты. — А можно сейчас? — вдруг спросила Алена. Абрикосов дернул ее за рукав. — А много? — Ляхов взвесил папку на руке. — Я отберу. Алена бросилась прямо у него в руках развязывать тесемки на папке. — Я сейчас самое хорошее выберу. — Не надо. Ляхов отвел ее руку. — Только оставьте меня наедине. Он выдержал паузу и усмехнулся со стихами, разумеется». Ляхов читал Алёнины стихи почти полтора часа, до половины девятого. «Весьма», — сказал он, входя на кухню и кладя папку на холодильник. «Весьма, я бы сказал, удовлетворительно». «Давай, наливай», — обратился он к Абрикосову, усаживаясь на табурет. «Ну, чин-чин за все хорошее со знакомством», — кивнул он Алене. — А конкретнее? — спросил Абрикосов. — Некоторые вещи, — ляхов оторвал у рябчика ножку, — могут представлять собой несомненный интерес при определенных условиях. «Вот — Вот! — расхохотался Абрикосов, наливая по второй. — Вот, Алена, слушай и запоминай. Блестящий образец начальственной фразеологии. Барыня прислала сто рублей. Черный и белый не берите, да и нет, не говорите. А мы, начальники, иначе не умеем. Зло усмехнулся Ляхов. Ну, привет, будь-будь, давай, закусывай. Алене не понравился этот разговор, тем более, что ляхов вдруг как-то скис и помрачнел. На все вопросы отвечал односложно и, будто бы с раздражением, всем шуткам прибауткам принужденно улыбался и только глотал одну рюмку коньяка за одной, и ювелирно обсасывал тонкие птичьи косточки. А когда Абрикосов хотел ей подлить немного, вдруг злобно сказал «Ей хватит!» и своим коротким пальцем отвел горлышко бутылки от ее рюмки. Все равно бы она больше пить не стала. Она первый раз в жизни попробовала коньяк, и ей не понравилось. И копченые рябчики ей тоже не понравились». Конечно, может быть, это очень изысканно и замечательно, но она бы лучше вареной курицы поела. Оляхов все пил и молчал, молчал и пил, будто слово дал усидеть обе бутылки. И щеки его разовели, румянились, а под конец он весь налился синеватой свекольной краснотой, и Алена боялась, что его сейчас удар хватит прямо за столом, и сил не было сидеть вот так, выслушивать повисающие в воздухе шутки, и рассказы Абрикосова, выносить молчание Ляхова и его унылый взгляд в одну точку. Но ровно в десять Ляхов неожиданно бодро поднялся, поблагодарил за чудесный вечер, пожал Алене руку и сказал, что сам позвонит на той неделе. — Как же, дождешься, — подумала Алена, но виду не подала, а вежливо улыбнулась, И какими то чужими словами поблагодарила за лестное внимание к своей скромной персоне он ей страшно не понравился просто не хотелось подводить Сережу, а то бы она живо выставила за дверь этого жука черноусова подумаешь начальник главного управления да в москве на любую улицу выйди, косяком идут черные волги и в каждый начальник сидит ляхов внимательно на нее поглядел Криво улыбнулся и кивнул. А в прихожей вдруг начал смеяться и хлопать Абрикосова по плечу и рассказывать, что Женя Андрущак дуриком прошел в членкоры, а Колтаев в восьмую монографию высидел, ВОС и ныне там. Не любят его старички-академики, потому что когда все подписывали, он не подписал. Но это еще полбеды, а вот когда никто не захотел подписывать, ни один человек, о, на Болтус первый подписал. Это его Леоненко настропалил. Крупнейшее доложу я тебе... Ох, простите, Лена, чуть не сорвалось худое слово, но это чистая правда. И жаловался на своего первого зама, и расспрашивал про общих знакомых, изумлялся, восторгался и подмигивал, и лез Кабрикосову обниматься, и Алена, чтобы им не мешать, ушла на кухню, прикрыла дверь и стала мыть посуду. И ей приятно было сквозь шум воды слышать их веселый и бестолковый разговор. Настоящий разговор двух старых приятелей. «Давно она у тебя?» — донеслось до нее. Она замерла с тарелкой в руке, не решаясь прикрутить воду. «С января!» «Гони к черту!» — трезво и отчетливо сказал Ляхов. «Намаешься?» «Ты, я вижу, закусывал плохо!» У Абрикосова был веселый и решительный голос. «А то ведь я не погляжу, что почти министр!» «Балда!» — оборвал его Ляхов. «Намаешься, обрыдаешься, слезьми обольешься. Ты ее стишки читал? Ты филолог, да? Сообразил, нет? Кто ты и кто она? Ей, чтобы вровень с ней был мужик, гений нужен, понял, нет? А гениев сейчас не бывает, все, тю-тю!» «Закрылась лавочка. Значит, академик термоядерных наук или генерал аншеф какой-нибудь». И он засмеялся, стал путаться в своем пальто, никак не мог попасть в рукав, и вдруг ни к селу, ни к городу стал уговаривать Абрикосова пойти к нему референтам. А через годик готовый начальник референтской группы как раз нужен такой эрудит. «Эрудит», — захихикал он, — «кто ты и кто она». Чуешь разницу, филолух? Значит, сама убежит. Вспомнишь лалаянца. В общем, жду на той неделе, ближе к пятнице. Две фотокарточки, шесть на четыре. Несерьезно, Савелич? Абрикосов застегнул на нем пуговицы. «Ты, главное, слушай лалаянца», — бормотал тот. «Ляхов лалаянц плохому не научит». Он снова отяжелел стал прикрывать глаза и прислоняться к стенке, и вообще он мог просто свалиться с лестницы, и поэтому Абрикосов свел его вниз и усадил в машину, сдал с рук на руки пожилому благообразному шоферу. Когда он вернулся и вошел в комнату, то увидел, что Алена стоит у стола, повернувшись спиной к двери, и что-то делает над раскрытой папкой со своими стихами. Он шагнул к ней, она обернулась. У нее дрожали руки, и слезы текли по щекам. Она бросилась к нему, папка свалилась со стола, и клочья стихов рассыпались по полу. — Нет, нет, нет, — шептала она, обнимая его. — Нет, никогда. Только ты, ты, ты. Нет, только ты. Она больше ничего не могла выговорить и целовала его, плача и дрожа. Целовала его лицо, плечи, руки, грудь потом бросалась к его столу, целовала его бумаги, книги, карандаши и пишущую машинку и снова обнимала его преданно и жадно, и никогда им не было так хорошо. Ни раньше, ни потом. Потом Абрикосов сидел на полу, подбирал и склеивал липкой лентой разорванные листочки, а она лежала на диване и говорила, что Ляхов просто негодяй и завистник, «Навозный жук». Ляхов Лалаянц позвонил во вторник. Была срочная возможность напечатать три стихотворения в журнале. Точнее, две страницы. Ну так, плюс-минус. Как раз и выйдет три стихотворения. Он четко продиктовал телефон и фамилию человека, которому надо было позвонить не позднее завтрашнего утра. «Позвоните, сказать. От Ляхова. Он все знает. Три стихотворения». «А какие стихи?» растерялась Алена. «Какие именно?» «На ваше усмотрение, Лена, на ваше усмотрение!» Почему-то рассмеялся Ляхов. «Простите, Леночка, у меня коллегия начинается. Да, я проконтролирую сам, обязательно проконтролирую». И непонятно было, кому он это сказал, ей или кому-то, кто был у него в кабинете. Смешно, но эти три стихотворения заметили. Их перепечатал латвийский журнал «Родник», И еще один родник, но только белорусский, с предисловием тамошней довольно известной критикессы Антоси Марцинкевич. Эта самая Антося была в Москве и брала у Алены что-то вроде интервью. Вернее, они просто встретились и поговорили полчаса. Встречались в выставочном зале на Крымском. Там очень удобно, много разных закутков с мягкими креслами. И Алена рассказывала, как была эта дама одета. Такое огромное черное платье в пол – с широким кушаком, и на руках разные браслеты с шариками из серебра. И вообще не поймешь, сколько ей лет, мужская стрижка и почти не красится, а глаза голубые-голубые. И на коленях держит магнитофончик, совсем крохотный, в сигаретную пачку. И кассетка видна. Совсем непонятно, как такая что-то записывать может, как футляр для безопасных бритв. Абрикосов слушал Алену, стоя у окна и глядя на улицу. Там около остановки продавались апельсины. Парень в грязном халате и синей шапочке кидал их в пластмассовую миску и швырял на весы, потом ссыпал в подставленные сумки и сетки. Абрикосов подумал, что вес этой пластмассовой миски должен непременно учитываться при взвешивании. Но насколько точно, вот вопрос. И сколько, интересно знать, кладет в карман на этом деле продавец, парень с неглупым нахмуренным лицом. Абрикосов видел его лицо, когда тот оборачивался набрать апельсинов из ящика, и казалось, что было слышно, как они падают в миску. Еще Абрикосов подумал, что чудо, то самое чудо, о котором он мечтал, располагая в уме картины будущего, кажется, это чудо происходит. Правда, не с ним, но зато рядом, прямо в его доме. — Но ты меня хоть поздравляешь? спросила алена конечно поздравляю и абрикосов резко обернулся предварительно улыбнувшись как только мог радостно искренне и безоружно давай тогда выпьем ладно махнул рукой абрикосов давай потому что за стихи алена получила сто восемь рублей она купила абрикосову зимние сапоги за шестьдесят себе духи секим за тридцатку а на сдачу две бутылки шампанского и яблок. За сапоги Абрикосов очень обиделся, и поэтому не захотел пить это самое шампанское, хотя, конечно, обмыть первую публикацию надо было. В общем, шампанское полтора месяца проторчало в холодильнике. Но уж сейчас отказываться было бы совсем глупо и обидно для Алены. Поэтому он сбегал на кухню, принес большие стеклянные стопки, на ходу мокнул Алену в щеку, ловко открыл бутылку, стрельнув пробкой и, не пролив ни капли, разлил, умело ведя струйку по стенке, чтобы пена не набегала, и весело чокнулся соленый. «Ура! Ура!» — сказала она, неумелым залпом выпила, заморгала за слезившимися глазами и потянулась к Абрикосову. Он обнял ее, посадил на диван, ласково и неторопливо провел ладонью по ее затылку и худому плечу, Ощутил ответную дрожь ее тела, придвинул поближе к дивану стул, переставил на него шампанское и стопки, снова разлил, протянул стопку Алене, уже забравшейся на диван с ногами, и вдруг услышал телефонный звонок. Телефон стоял на кухне. «Черти — Черти! — сказал Абрикосов, вставая. — Ну их! — Алена потянула его за рукав. Абрикосов постоял в раздумье. Телефон позвонил еще раза три и замолк. «Ну и вот», — сказала Алена и подняла стопку с шампанским. «За тебя, только за тебя». «За твои успехи», — возразил Абрикосов. «Нет», — ощерилась Алена. «Я сказала ведь только за тебя». «Маленькая моя», — сказал Абрикосов. Снова зазвонил телефон. Абрикосов вздохнул и двинулся на кухню. «Не ставь! Бокал не ставь!» — закричала Алена вслед. Через несколько мгновений Абрикосов появился, неся в одной руке стопку, а в другой телефон. Трубка была зажата у него под мышкой, телефонный провод волочился по полу. — Елену Ивановну, — негромко сказал он, подавая Алене трубку. — Я же говорю, за твои успехи. И выпил один.